Глава 11 Плоть до тренировочного полигона мы с Терроном шли молча. Я ничего не говорила, а он ни о чем не спрашивал. Вообще мне казалось, что он нам ни капельки не поверил. Только после того, как мы добрались до поля, которое было защищено магической сферой и служило для спарринг-боев, Терон все же решил спросить, что происходит. «О чем ты?» Я невинно похлопала глазками, решив состроить из себя круглую дурочку. «Не говори, что не поняла. Я о вас с Марком. Ничего не происходит. Я правда в комнате искала тебя. Откуда могла знать, что в это время там будет? Твой друг». Террен скептически скривил губу, а в глазах его полыхнул. Огонек недоверия. «А вот мое чутье подсказывает, что вы оба Что-то от меня скрываете. Давай, колись. И что я должна была сейчас сделать Сказать правду? Сказать, что Маркус Роян мой бывший жених. И я его терпеть не могу. Ну нет уж, увольте. Не будешь говорить?» Террен сдвинул брови и, наклонившись, посмотрел мне в глаза. Я по-прежнему молчала. «Одно только скажи». Парень досадливо выдохнул. Он никак не сможет помешать нам прийти к тому, что мы запланировали. И в этот момент сердце у меня неприятно ёкнуло. В голове яркими вспышками начали зарождаться предположения и догадки относительно того, на что Марк вообще может пойти, чтобы я проиграла пари. Если не справлюсь, то и ребят могу за собой потянуть. Ты его любишь, и поэтому извернулась чтобы попасть в нашу академию. Очередной вопрос Террена был похож на раскат грома в ясный день. Возмущение во мне вновь поднялось на поверхность и сжав ладони в кулаки, я ответила с полыхающим от злости жаром. «Ты что, с ума сошел? Как вообще подобная мысль залезла в твою голову? Совсем ничего не соображаешь? Я вроде недавно тебе говорила» что с Марком у меня нет. Никаких дел. Тут я, конечно, соврала, так как позволила эмоциям взять верх. Заключила с Рояном. Это дурацкая пари, а нужно было сохранить. Хладнокровие. И послать его далеко и надолго. После моих слов Террен резко встал по струнке, смирно, удовлетворенно хмыкнул и больше, не задавая никаких вопросов, поплелся к карке, через которую можно было пройти. За защитный купол. Я все еще пребывала в напряжении и никак не могла понять, как Терн дошел до таких мыслей. Неужели со стороны кажется, что между мной и Марком есть что-то общее? Надеюсь, это только его мысли, и остальные так не думают. Эва! Террен махнул мне рукой, указав, чтобы я встала на одну из узких каменных платформ. «Ну и чему будем учиться?» «Знаешь, наверное, что огонь и воздух – две союзные друг к другу стихии. Поэтому тебе в атаках нужно быть предельно осторожной». В вашей академии Туттерн остановился на полусловие и, задумавшись, задал еще один вопрос. «А вообще, на каком факультете ты раньше училась?» «В столетии на первых курсах. Только два факультета. Общий и боевой. На последнем происходит перераспределение по специальностям. Артефакторы, бытовые маги, заклинатели. Я вздохнула. В голове сложились образы подруг. Я очень по ним скучала. Как они там? Интересно. «Ты слышишь, что я говорю?» Террен наклонил голову и щелкнул меня по носу. «Огонь и воздух — две союзные стихии», — протараторил я вслед за парнем. Об этом я говорил минуту назад. Повторю еще раз. При атаке ты должна быть осторожна, иначе своими действиями можешь не ослабить, а усилить энергию огня. Поняла? Я угукнула, хотя мысли еще были. В столетии. Вместе с подругами. Давай, попробуй напасть. Террен уже был на противоположной от меня платформе. Я уверенно кивнула. Однако первая моя атака не увенчалась успехом. Воздушный поток, врезавшись в огненную стену, как и предупреждал Террен, лишь усилил его магию, подняв защиту на несколько метров высь. И чем больше я наносил удары, тем выше поднималась стена. Воздух лишь раздувал пламя. Хорошо, что Террен его полностью контролировал. «Не пытайся победить силой!» выкрикнул он. «Стягивай огонь в плотный, тугой сгусток. У тебя все равно не получится. Включай мозги». Но включить мозги мне так и не удалось. Моя сила просто-напросто тонула в огне боевого мага, как в вязком болоте. Что бы я ни предпринимала, у меня не вышло ни блокировать огонь, ни подавить его. «Все-таки будет лучше, если будем тренировать твои силы в защите». Уныло выговорил Террен как только мы закончили. Прости, с грустью выдохнула я. Последнее, чего я хочу, это подвести вас. Есть еще время, нужно лишь подтянуть практику. Террен честно пытался скрыть досаду за улыбкой, но я-то почувствовала, что он недоволен нашей тренировкой. Давай-ка лучше, сходим поедим. Сейчас в столовой. Никого. Через несколько секунд предложил парень. «Давай без меня». Энтузиазма ужинать у меня совершенно не было. А все из-за паршивого настроения. Если тренировки с ребятами не увенчаются особым успехом, то меня ведь действительно могут исключить. А столетие смогу ли я восстановиться? Пожалуй, нет. Ректор как-то раз обмолвился, что исключение стихий повлечет. И исключение из столетия. По мне, это было не очень справедливо. За хмурыми мыслями, что сейчас роились, у меня в голове, я не заметила, как дошла до библиотеки. Не знаю, как так получилось, но ноги будто сами привели меня сюда. Двери были открыты, но внутри, видно, никого не было. Глухая тишина повисла в воздухе, словно библиотеку окутала защитным заклинанием безмолвия. Я долго мялась возле двери не решаясь войти. Но вдруг молчание нарушилось чихом. Я даже обрадовалась, подумав, что Димитр гроз просто стоит где-то за стеллажами, и поэтому его не видно. Зайдя внутрь закрыв за собой дверь, последовала к библиотекарскому столу. Обстановка тут несколько изменилась. Горшки с вазами исчезли, как и статуи, а вместо них по всему периметру расположились Прямоугольные столы, на которых стояли лампы в нарядных абажурах. За одним из таких столов, с книгой в руках, сидел Алан. Внимательно присмотревшись, я вдруг поняла, что обложка книги мне очень хорошо знакома. Светло-синий корешок, серебряные буквы. Да, точно, в руках Алан держал ту самую книгу, которая у меня непонятным образом исчезла. Могильда! Откуда она у тебя? Даже не поздоровавшись, я с разгоном накинулась на Алана. Ты вообще о чем? О книге! Где ты ее взял? Парень посмотрел на обложку, неопределенно хмыкнул и, отложив книгу в сторону, перевел взгляд на меня. Где мы, по-твоему, находимся? В голосе Алана я услышала ехидные нотки Библиотеки! Мне кажется, Ты и сама ответила на свой вопрос. Я чувствовала себя полной дурой. Ну да, мы же в библиотеке. Тут полно книг. Магия льда ведь не может быть в единственном экземпляре. Прости. Я плюхнулась в мягкое кресло, которое стояло напротив Алана, и с досадой уронила голову на руки. День просто паршивый, пропыхтела я, жуя комкая слова. Тренировка не задалась. Не поднимая головы, я повела ею вверх и вниз и шмыгнула носом. Какая я все-таки неудачница. Ну, Алан шлянул. Ты не тренировалась так, как раньше. Столетие, сама знаешь, никогда не делала упор на маг -спарринги. Даже у нас, на боевом, они проходили. А бы как? Если бы, к примеру, меня на турнире или на том же спаринге поставили против Террена, я бы проиграл. Не знаю, как вам с Ланцецом, но мне в столетии было куда лучше. Я, наконец, подняла голову. Академия стихий сможет дать тебе куда лучше и больше перспективы, нежели столетие. Ты даже представить себе не можешь, сколько усилий я приложил, чтобы выбрали именно меня. Правда, можно было заплатить нашему ректору. Тогда бы он замолвил за тебя словечко. Тут парень откинулся на спинку кресла и бросил на меня въедливый, пробираемый до самых костей холодный взгляд. «Даже не думай», — фыркнула я. «Моя семья не заплатила бы ректору Клаусу только для того, чтобы меня перевели из столетия в это, богом, забытое место. Ты не знаешь моего дядю. Ради он готов пожертвовать, Счастьем единств. Ой, я секлась, а Алан тот же придвинулся ближе и навострил уши. Кстати, о книге. Я от греха подальше решила сменить тему, и, взяв в руки один из экземпляров «Магия льда», принялась потихоньку пролистывать страницы, на которых, то и дело, загорались формулы заклинаний, академические руны, рисунки пасов. Интересно, какое наказание меня ждет? если я скажу, что потеряла свой экземпляр. И куда он вообще мог деться? Ноги, что ли, себе приделал и смылся. Чего такого интересного нашел в ней? Насколько я знаю, ты, маг воздуха. Не отрываясь от разглядывания страниц, поинтересовалась я. Алан вновь завалился на спинку кресла и, запрокинув ногу на ногу, произнес. А ты? Что я? Маг воздуха. «Разумеется!» Я с треском захлопнула книгу и встала. Хотелось быстрее закончить этот безрезультатный разговор. К тому же нужно было найти Дюмитра Гросса. Про исчезнувшую книгу-то надо бы сказать, а тут даже как-то неудобно. Алан поднялся вслед за мной и, перегородив мне путь к хорошо освещенному столу библиотекаря, недовольно выговорил. «Ты хоть читала ее?» Знаешь, о той опасности, что может подстерегать тебя и всех окружающих, если не овладеешь силой. Да в какое время? Меня катило, волную раздражение. Вы, стерном, так насели, что мне даже вздохнуть некогда. Тренировки, тренировки, тренировки, будто слов больше других не знаете. Я со свистом выдохнула, думая про себя, что сейчас Алан опять начнет свою шарманку о турнире, о победе и императорской столице, но вместо этого парень прикусил губу и произнес каким-то виноватым видом. «Мы действительно иногда перегибаем палку». Чего уж там? Подступившее раздражение спало, сделав шаг в сторону. Я попыталась обойти парня, чтобы пройти дальше, в вглубь библиотеки. Подожди, Алан взял меня за руку. Я даже дернулась от неожиданности. «Еще хотел попросить прощения за тот случай в общей комнате. Я не должен был вести себя так грубо. Прости». От его прикосновения у меня по спине пробежал целый табор мурашек. Н «Ничего». Заэтнулась я и быстренько одернула ладонь. «Нервы. С кем не бывает?» Продолжила, попытавшись сохранить прежний выдержанный тон. Алан пробубнил. «Что-то непонятное». Дёрнул носом и, развернувшись, проследовал к выходу. Когда он ушел, мне даже дышать комфортнее стало. Странные чувства, я бы сказала, противоречивые. Так, нужно собраться с мыслями. Я хлопнула себя по руке и, взяв со стола книгу, направилась на поиски мистера Гросса. Корешки книг подсвечивались красным, синим, лиловым светом. Стоило только мне подойти к ним чуть ближе. Из-за этого библиотека утопала в мягком призрачном свечении. На рабочем месте мистера Гросса все еще не было. И я решила пройти дальше, к самому высокому из стеллажей. Здесь имелся небольшой проход вглубь. Расположенные в этой части библиотеки полки буквально утопали в пыли и паутине, а книги-пергаменты были настолько старыми и ветхими, что даже дотронуться до них было страшно. Одно касание и рассыпется в прах. Услышав слабое шебуршание где-то под потолком, я подумала, что это мыши, но, прислушавшись, смогла разобрать человеческую речь. На цыпочках, пройдя еще дальше, я подняла голову вверх и заметила, как на парящей платформе почти под самым потолком стоит мистер Гросс и с кем-то общается по переговорнику. А что тебя смущает? Сдержанно произнес он. Кому потребовалось притаскивать ее сюда? Голос шипела плевался. Похожий человек на другом конце артефакта сейчас находился довольно далеко. Я хотел поговорить с Модеем, но он сказал, что ничего не знает. Думаю, врет. Может, ему заплатили? Заплатить Клаусу, заплатить башне сфер, затараторил библиотекарь, попутно раскладывая. Горящие алым книги на полке. Рот, Кроу, уже не так богат, как прежде. К тому же Келлиан всегда был благоразумным человеком. Как только я услышала имя дедушки, все внутри меня жалось. Даже сердце казалось вот-вот остановится. Они явно говорили обо мне. Но кто был тот человек, с кем разговаривал Гросс? Из-за постоянного шипения и шебуршения «Было непонятно. Тебе не кажется, — продолжил мистер Гросс, — что портал сработал просто потому, что так было нужно? Вспомни, раньше по ним можно было перемещаться. Весьма свободно. Они хорошо реагируют на силу». «Про какую силу, — ты говоришь, — прокряхтели в переговорнике. Я сканировал ее. Она даже шквал вызвать не способна. Теперь мне было ясно. На другом конце артефакта был никто иной, как Максимилиан Морис. А ты видел? Юйолы ларимар, не унимался гроз. Такого цвета даже я не припомню. Нет, а что там? Вот приедешь — увидишь. Библиотекарь одобрительно цокнул и принялся стряхивать с верхних полок пыль. Серое густое облако тут же рассеялось в воздухе и медленно начало оседать, на нижних ярусах, книгах, пергаментах и на моей одежде. «Кстати, как там Селена? Ведет себя хорошо?» Продолжая смахивать лежавшиеся серые комки, спросил ректор Гросс. «Как обычно». «А вообще?» Я все-таки не выдержала и чихнула. Стряхиваемая пыль осела не только на мои волосы и одежду, но и забилась в нос. Получилось громко, даже очень. Хотела было по-быстрому улизнуть. Но меня остановил грозный мужской бас. «Ну-ка, кто там подслушивает?» Я вжалась спиной в стену и, посмотрев на библиотекаря, виновато улыбнулась. «Что там у тебя происходит?» «Проголосили из артефакта». «Ничего», — со слабой усмешкой произнес гроз. «Потом все обсудим». И щелкнув пальцем, отключил переговорник. м Я мялась под пристальным взглядом библиотекаря переступая с ноги на ногу, но открыть рот так и не смогла. Подслушивать нехорошо. Гроз укоризненно покачал головой, но улыбаться не перестал. «Вы ведь обо мне говорили. Тоже думаете, что Амадею Клаусу заплатили? А кто еще так думает?» Даже удивился мужчина и наклонил голову на бок. «Да никто!» — я махнула рукой, решив не упоминать слова Алана. У ректора есть предположения насчет этого, но я их не особо разделяю. Он полагает, что фокус с порталом. Подстроила. Моя семья? Повторилась я и шмыгнула. Пыль, сидевшая внутри, очень ущекотал нос. Ну? гроз поморщился. Либо какая-то другая. Хотя взгляд его поднялся к потолку. Кому это нужно? Академии стихий, право слова, не каторга. После его слов внутри у меня снова все сжалось, похолодело, а на подушечках пальцев заострились энергетические потоки. Раян, сурово отчеканила я, это его дурацкое пари. Все предположения и догадки уложились, в единый пазл. Что же, он всерьез надумал сделать меня своей женой? А может, к этому еще причастен мой любимый дядюшка? Кто? переспросил Гросс. «Простите, что подслушала», – протараторил я, – «но мне нужно идти. Появилось одно важное дело». «Хм, как скажете». Гросс машинально кивнул и отодвинулся чуть в сторону, пропустив меня к выходу. Сбегая вниз по лестнице, я почти ничего не соображала. В голове крутилась только одна мысль – срочно поговорить с Марком и выяснить правду.